Что такое черный лебедь? Эпиграф. Один снеговик другому. Не гони, никто нас не создавал. Мы случайно эволюционировали из снежинок. Анекдот. Большинство современных футурологов в своих прогнозах говорят о начинающемся переходе человечества к новой эре. Назовем эту эру информационной. Она, по словам одного из них, Элвина Тоффлера, Приходит на смену волны индустриальной эры. Первой волной развития человечества, предшествующей индустриальной, он называет сельскохозяйственную эру. Вряд ли мы сможем доподлинно узнать, насколько болезненно для человечества произошел переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Никаких письменных источников в те времена не существовало. Археологические находки также не могут внести существенный вклад в изучение этого вопроса. Переход ко второй волне индустриализации изучен достаточно хорошо. Серия тяжелейших европейских войн, уничтожение и порабощение народов Африки и обеих Америк, колониальные войны, огораживание в Британии, гражданская война в Америке, индустриализация в США и в СССР. Дорогую цену заплатило человечество за эту волну. Каким же будет следующий переход? Мы наблюдаем сейчас только его начало. Прогнозы футурологов в основном ограничиваются техническими усовершенствованиями, меняющими нашу жизнь. Не очень понятно, как эти изменения, которые произойдут по всей видимости в развитых странах, будут согласовываться с экономическими и социальными проблемами сегодняшнего глобального мира. Как на них отразятся борьба за рынки сбыта и девальвация валют? Каким образом, благодаря новым революционным технологиям, исчезнут этнические и культурные конфликты нашей планеты? Неужели сама собой заглохнет нарастающая волна ненависти исламского мира к Западу? Исякнет ли волна африканцев и азиатов, стремящихся переселиться в развитые европейские страны? Откуда возьмутся средства на обеспечение этих эмигрантов прожиточным минимумом? Подобным вопросам нет конца. Некоторые из футурологов представляют новую эру едва ли не раем на земле. Их размышления о будущем похожи на воплощение идей из пикника на обочине братьев Стругацких. Счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженным. В их понимании главное решить технические вопросы, а остальное решится само собой. При более тщательном рассмотрении выясняется, что человечеству предстоит решить немало новых проблем, вызванных информационной эпохой, начиная с философских и кончая чисто утилитарными. Одну из таких философских проблем описывает известный историк Юваль Ной Харари в своей книге «21 урок для 21 века». Возможно, он не первый о ней задумался. В новую эпоху предполагается передать роботам немало функций, осуществляемых сегодня человеком. Возьмем, к примеру, ожидаемый в ближайшие годы автомобиль без водителя. Человеку не придется им управлять, следить за дорогой, принимать решения в случае аварийной ситуации. А ведь таковая может возникнуть и не из-за другого автомобиля. К примеру, перед автомобилем на дорогу выскакивает ребенок. Длина тормозного пути слишком велика. Ребенка можно спасти, только если автомобиль выйдет на встречную полосу, по которой в это время мчится грузовик. В этом случае погибнет пассажир автомобиля. Компьютер, управляющий автомобилем, ничего не решает самостоятельно, а действует согласно алгоритму, заложенному в него программистом. Какой алгоритм должен выбрать разработчик? Допустить гибель ребенка или пассажира? Конструкторы... И технологи решают сегодня технические задачи по созданию автомобиля с автопилотом. А вот философские и этические задачи пока остаются нерешенными. Футурологи обещают нам революцию в медицине. Множество врачей и специалистов на местах заменит один централизованный робот-доктор. Искусственный интеллект Watson, в чью память будет загружены все мировые медицинские знания, сможет поставить нам диагноз и определить способ лечения. Остается открытым вопрос, кто будет загружать знания в Ватсон и насколько они окажутся свободными от влияния так называемых интересантов. Сегодня фармацевтические компании, согласно самым скромным оценкам, тратят до 20% своей прибыли на маркетинг. Чтобы читателю стало понятно, о каких суммах идет речь, приведу несколько примеров. Фармацевтический концерн Merck Co. на рекламу скандально известного препарата Ви... ВИОКС, болеутоляющего и противовоспалительного средства, потратил 160 миллионов долларов США. Компания Протокен Gamble собиралась выпустить на рынок тестостероновые пластыри для лечения низкого сексуального влечения у женщин. Интринса, аналог Виагры, потратив на маркетинг 100 миллионов долларов. Была даже придумана новая болезнь. Женская сексуальная дисфункция. Правда, эта идея оказалась неудачной. 90 миллионов долларов компания Smith's Klein э, Beham вложила в рекламу антидепрессанта пароксетин, предназначенного для лечения социофобии. Деньги оказались выброшенными на ветер. Эти средства расходуются на спонсируемые фармакомпаниями медицинские конференции. Открываются специальные информационные веб-сайты, издаются книги. Печатаются заказные статьи в популярных журналах. В телесериалы вносятся эпизоды с упоминанием рекламируемых лекарств. Неужели эти компании пройдут мимо возможности распространения своих продуктов, используя искусственный интеллект-20? Учитывая суммы, затрачиваемые ими на маркетинг, можно легко предположить, что они купят и этот информационный канал. Позволит ли система Ватсон в таком случае реально повысить качество медицинского обслуживания? Футурологи не объясняют, как отразится информационная волна на странах третьего мира. Нужно ведь учесть, что немалое количество жителей нашей планеты живут еще практически в сельскохозяйственной эре. Будут ли развитые государства продолжать использовать страны третьего мира как источники дешевого сырья или место для утилизации отходов производства? абсолютно не заботясь об охране их окружающей среды. Как долго жители этих стран будут терпеть существующее положение с учетом развивающегося информационного пространства? Учитывая глобализацию, удешевление транспорта и возможности перемещения по планете, а также различия в демографической ситуации, не затопит ли поток варваров развитые страны, как это произошло с Римской империей? На заре индустриальной эры средства производства принадлежали жителям западных стран. Сегодняшний век глобализации приводит к тому, что все больше западных компаний оказывается в руках азиатских владельцев. Насколько самостоятельной может считаться страна, если ее транспортные компании, энергетическая инфраструктура, средства массовой информации оказываются, к примеру, принадлежащими Китаю? А ведь Китай в последние годы скупает подобные компании по всему миру, включая западные страны. По умолчанию считается, что новая волна в первую очередь затронет жителей западной цивилизации. Они, как и в индустриальную эру, первыми вкусят блага информационной волны. Правда, некоторые идеологи новой эры утверждают, что мир сейчас глобальный и технические новшества несут блага всем. При этом они не замечают, что эти новшества по-разному ощущают жители планеты. Молодежь западного мира с удовольствием посещает Непал, ощущая глобализацию как возможность дешевых путешествий по экзотическим странам. Шерпы, носильщики непальских треков, также довольны глобализацией, обслуживая людей из разных стран, в которых по своей бедности они никогда не побывают. Напротив, жители Филиппин или Молдовы имеют возможность побывать в других странах. В странах годами в отрыве от семьи, работая сиделками или строителями за мизерные по западным меркам зарплаты. И жители западных стран довольны такой глобализацией, дающей им возможность найти людей, готовых 24 часа в сутки без выходных заниматься уходом за стариками. Совершенно не рассматривается ситуация, когда жители западной цивилизации могут оказаться в роли граждан сегодняшних стран третьего мира. Потомки гордых британцев станут работать санитарами в домах престарелых Китая. Француженки будут наниматься воспитательницами в индийские семьи. Голубой мечтой немца станет работа строителем в Южной Корее. Богатые европейские семейства начнут отправлять своих отпрысков в дальневосточные высшие учебные заведения. Индустриальная эра родилась в Западной Европе. Народы Западной Европы... Огнем и мечом распространили волну индустриализации по планете. Для этого у них было достаточно «лишнего» в населения. Среди этого населения было немало, по выражению советского и российского ученого Льва Гумилева, пассионарных личностей. Он характеризовал их как предприимчивых, активных и рисковых людей, стремящихся к выполнению поставленной задачи, преодолевающей страх смерти. Испанские конкискадоры в Америке завоевывали новые земли, постоянно находясь в меньшинстве на новых, абсолютно неизвестных им территориях. Болезни и смерть не останавливали их, поскольку наградой выжившим служили огромные богатства нового света. Плавание из Англии или Голландии в Индийский океан и обратно занимало около трех лет. Из экипажей кораблей, огибающих Африку, нередко оставалось в живых по возвращению четверть состава, однако это не останавливало новые экспедиции. Стоимость привезенного товара была очень высока и с лихвой окупала стоимость человеческой жизни.